Крах Римской империи, восстание индейцев 1881 года, вторжение Гитлера в Польшу и мир сильного ветра. Первое. Крах Римской империи. Во второй половине дня, воскресенье, я заметил, что подул ветер, а именно в 14:07 в то время, как я всегда во второй половине дня по воскресеньям сидел за кухонным столом и, слушая ненавязчивую музыку, записывал в дневник события прошедшей недели. У меня заведено так. Заметки я делаю каждый день, а в воскресенье составляю нормальный текст. Разделавшись с событиями с воскресенья по вторник, я обратил внимание на вой сильного ветра, который, казалось, сдувает все за окном. Я отложил в сторону дневник, надел колпачок на ручку, вышел на балкон, чтобы снять белье. Белье трепыхалось на ветру, напоминая разорванный хвост кометы. Ветер стал гораздо сильнее за то время, что я не выходил на улицу. А ведь утром, если быть точным, в 10.48, когда я вывешивал белье на балконе, не было ни ветерка. На такие вещи у меня крепкая и верная память, как крышка доменной печи. Я даже подумал тогда, раз ветра нет, не нужны прищепки. На самом деле не было ни ветерка. Мастерски разложив белье по стопкам, я как следует закрыл все окна в квартире. А закрыв окна, почти перестал слышать шум ветра. За окном в безмолвии сгибались деревья, гималайские кедры и каштаны, напоминая собаку, страдающую чесоткой. Обрывки облаков быстро мчались по небу, словно тайные агенты со злыми глазами. На балконе дома напротив несколько рубашек, будто брошенные сироты, прилипли к веревке, обвившись несколько раз вокруг неё. Настоящий ураган, подумал я. Я открыл газету и посмотрел графический прогноз погоды. Значка урагана нигде не было. Вероятность осадков равнялась нулю процентов. По прогнозу погоды, воскресенье обещало быть мирным, словно римская империя времен расцвета. Я сделал легкий выдох, процентов на 30, сложил газету, рассортировал белье по полкам комода. Под звуки ненавязчивой музыки сварил кофе и опять принялся писать дневник. В четверг я спал с подругой. Она очень любит секс с повязкой на глазах, поэтому всегда носит с собой повязку из набора для сна в самолете. Не могу сказать, что я разделяю ее увлечение Однако с этой повязкой она выглядит так миловидно, что я никогда не возражал. Ведь каждый имеет право на свои странности. Приблизительно это я и написал на странице дневника за четверг. Ведь принцип ведения дневника 80 – 80% фактов и 20% размышлений. В пятницу в книжном магазине на Гинзи я столкнулся со старинным приятелем. На нем был галстук с весьма причудливым рисунком. На полосатом фоне множество телефонных номеров. В этот момент зазвонил телефон. Второе. Восстание индейцев 1881 года. Когда раздался телефонный звонок, Часы показывали 14.36. Наверное, это она, моя подруга, с повязкой на глазах, подумал я. Ведь мы договорились, что она придет ко мне в воскресенье, а перед приходом она всегда звонила. Она должна была купить продукты. Сегодня мы решили приготовить суп с устрицами. Итак, звонок прозвенел в 14.36. В этом я абсолютно уверен, поскольку около телефона стоит будильник, И каждый раз, когда звонит телефон, я смотрю на часы. Однако, когда я снял трубку, услышал лишь порывы сильного ветра. Вот с таким воем ветер бесчинствовал внутри трубки, как индейцы во время восстания 1881 года. Они поджигали хижины колонистов, обрывали телефонные провода, грабили лавки. «Алло», — сказал я однако мой голос утонул в сокрушительных волнах истории. «Алло!» — крикнул я громко, но результат был тот же. Внимательно прислушавшись между порывами ветра, я как будто расслышал женский голос. Но, возможно, мне только показалось. Что там, не говори, ветер был слишком сильным. Полагаю, что из-за него полегло уже немало буйволов. Некоторое время я просто молчал, приложив трубку к уху. Так плотно, что казалось, она могла уже приклеиться намертво. Это продолжалось секунд 15-20. Затем трубку резко повесили, будто судорога дошла до предела, после которой оборвалась жизненная нить. И осталась лишь тишина, холодная, пустая, чем-то напоминающая нижнее белье, как следует вымоченной в отбеливателе. Третье. Вторжение Гитлера в Польшу. «Ну и ну», — подумал я и снова вздохнул. А затем взялся за продолжение дневника. Мне показалось, лучше разделаться с ним побыстрее. В субботу танковые войска Гитлера вторглись в Польшу. Пикирующие бомбардировщики над Варшавой. Нет, не то, все не так. Вторжение Гитлера в Польшу произошло 1 сентября 1939 года. Не вчера. «Вчера я после ужина отправился в кино на фильм с «Выбор Софи». Это по ходу сюжета Гитлер вторгся в Польшу. В этом фильме героиня Мерил Стрип разводится с героем Дастина Хоффмана. В электричке по пути с работы знакомится с инженером-строителем средних лет, которого играет Роберт Де Ниро, и выходит за него замуж. Очень интересное кино. На соседних местах сидела парочка старшеклассников, которые все время гладили друг друга по животу. А что, недурно живот старшеклассника. И у меня когда-то у самого был такой живот. Четвертое. И мир сильного ветра. Написав дневник за всю прошлую неделю, я сел перед полкой с пластинками и стал выбирать музыку, подходящую к воскресному вечеру с сильным ветром. В результате я решил, что мне подойдут концерт для виолончели Шостаковича и альбом группы «Slay and the Family Stone» и прослушал одну пластинку за другой. За окном время от времени проносились различные предметы. С востока на запад улетела белая простыня, похожая на волшебника, который варит корни трав. Вывеска из тонкого листа жести изгибала свой слабый хребет, словно любитель анального секса. По звуке концерта Шостаковича я смотрел на картину за окном, как опять зазвонил телефон. Будильник, стоявший рядом с телефоном, показывал 15.48. Я взял трубку, ожидая услышать рев ветра, напоминавший звук моторов Боинга 747. Однако ветра на сей раз слышно не было. «Алло», — сказала она. «Алло», — ответил я. «Я собираюсь к тебе с продуктами для устричного супа. Ты как?» – спросила моя подруга. Она идет ко мне с продуктами для супа и повязкой на глаза. «Давай! Слушай, у тебя найдется подходящая кастрюля?» «Да», – сказал я. «Слушай, что-то не пойму. Ветра не слышно». «Да, ветер стих. В Накана он стих в 15.25. Наверное, скоро и у тебя стихнет». «Наверное», – сказал я и повесил трубку. Сняв кастрюлю с антресолей, я принялся ее мыть в раковине. Как подруга и предсказывала, ветер внезапно стих в 16.05. Я открыл окно и посмотрел на улицу. Под окном большая черная собака старательно обнюхивала землю. Минут 15-20 кряду. Я не могу понять, зачем собаки это делают. Однако, за исключением этого, внешний вид мира и его структура не изменились с тех пор, как начал дуть ветер. Гималайские кедры и каштаны с важным видом стояли на пустыре, будто ничего не произошло. Белье болталось на веревке, ворон, сидевший на столбе, хлопал блестящими, как кредитной карточки, крыльями. Пришла моя подруга и стала готовить суп из устриц. Она расположилась на кухне, помыла устриц, нашинковала китайской капусты разложила тофу, приготовила бульон. Я спросил, не звонила ли она мне около четырнадцати тридцати «Звонила», — сказала она, промывая рис в дуршлаге. «Ничего не было слышно», — сказал я. «Ага, ведь такой ветер», — сказала она, как ни в чем не бывало. Я вытащил пиво из холодильника, сел на край стола и стал пить пиво. «Интересно, почему внезапно начался такой сильный ветер и вдруг затих?» – спросил я у неё «Не знаю», – не оборачиваясь, ответила она, продолжая снимать ногтями панцирь с креветок. «Мы столько всего не знаем о ветре. Так же, как о древней истории, раке, морских глубинах, космосе, сексе. Мы много чего не знаем». «Хм», – сказал я. На ответ это совершенно не тянуло. Однако наш разговор на эту тему не получил никакого развития, поэтому я махнул рукой и стал наблюдать за процессом приготовления супа из устриц. «Слушай, а можно твой живот потрогать?» – спросил я ее. «Потом», – сказала она. Пока готовился суп, я делал краткие пометки о сегодняшних событиях, чтобы на следующей неделе записать их в дневник. Крах Римской империи. «Восстание индейцев 1881 года. Вторжение Гитлера в Польшу». Вот такие пометки. Благодаря этим пометкам в конце следующей недели я смогу точно вспомнить, что произошло сегодня. Согласно этой тщательно выстроенной системе, я продолжаю вести дневник, не упустив ни одного события, вот уже 22 года. Этот принцип, допускающий различные толкования, лежит в основе моей оригинальной системы. Дует ветер или нет, я все равно продолжаю так жить.